Коллин Кембридж, Искусство французского убийства. Предисловие автора. Хотя в 1949 году Джулия и Пол Чайлд, а также сестра Джулии Дор, жили в Париже в двухуровневой квартире на Университетской улице 81, Табита Найт, её дедушки и описанные в данной книге трагические события являются художественным вымыслом. Плодом воображения автора. Глава первая. Париж, декабрь 1949-го. У Джулии Чайлд были проблемы с приготовлением майонеза. Я знала об этом всё. Все мельчайшие подробности, потому что, во-первых, я была одной из ее самых близких подруг в Париже, а во-вторых, не удивлюсь, если все в седьмом округе от Бурбонского дворца до Эйфелевой башни были наслышаны о проблеме с майонезом. Такой уж была Джулия — общительной, энергичной, легкомысленной и полной энтузиазма и я очень ее любила, возможно, потому что в чем то мы были похожи, а в чем то я хотела быть похожей на нее. Если бы я могла вытворять на кухне хоть половину того, что вытворяла она, или хотя бы треть». Джулия уже несколько недель жаловалась на свою проблему с майонезом и с беспокойством думала о том, что это будет значить для меня. В конце концов, если у Джулии, которая брала уроки в «Лё Кордон Бле, вдруг возникли проблемы с приготовлением майонеза, Соуса, который она на протяжении многих месяцев готовила с легкостью и совершенством? Что это значило для меня, человека, который едва умел варить яйца? Последствия казались зловещими. «Я просто не понимаю, в чем дело», — в сердцах произнесла она, когда мы шли по университетской улице, на которой мы обижали. Укутавшись от лютого декабрьского холода, мы направлялись на рынок. Я несла корзинку с пучками свежего шалфея и розмарина из теплицы моего дедушки для нескольких продавцов, но я собиралась делать и некоторые покупки. Я надеялась, что Джулия поможет мне выбрать подходящую курицу для запекания. «У тебя всегда получался такой вкусный майонез!» с Завистью произнесла я. «Мне еще ни разу не удалось приготовить нормальный майонез. Такой красивый, с изумительной кремовой текстурой. Поверить не могу, что у тебя не получается!» «Это необъяснимо», — согласилась Джулия. Соус вдруг просто перестал меня слушаться. Яйца и масло не эмульгировали, сколько бы я их ни взбивала. Вчера вечером я хотела приготовить мыно с травами, чтобы добавить его в спагетти. Но соус растекался и так и не загустел. Я пробовала три раза, пока у меня не закончились яйца. «Бедняге Полу пришлось есть спагетти с черным перцем, пармезаном и маслом», — добавила она и ласково хохотнула. Он слушал, как я стучу, взбиваю, ругаюсь и снова стучу, брицаю и, наконец, проголодался до такой степени, что ему уже было неважно, что есть. Пол был мужем Джулии, и именно из-за его дипломатической работы в информационном агентстве Соединенных Штатов Чайлды год назад переехали в Париж. По словам Джулии, первое же блюдо, которое она попробовала здесь, во Франции, переключило что-то у нее внутри, как будто внезапно щелкнул выключатель или загорелась лампочка. Никогда в жизни она не получала такого удовольствия от еды. О той первой порции соль миньер она всегда говорила тихим благоговейным тоном человека, входящего в церковь. Примечание. соль Миньер Классическое французское рыбное блюдо, состоящее из камбалы, предпочтительно целой, или филе, которое обваливают в муке, обжаривают на сковороде в сливочном масле и подают с коричневым сливочным соусом, петрушкой и лимоном. Как она впоследствии с восторгом рассказывала всем, кто был готов ее слушать. Именно тот первый ужин, за которым последовало бесчисленное множество не менее восхитительных блюд, помог Джули найти свое призвание, свою музу, свой рай, французскую кухню, ее историю и традиции. Все это стало ее новым миром. Выросшая на простых, унылых и однообразных американских блюдах, она, приехав во Францию и познакомившись с местной кухней, испытала то, что можно назвать великим, даже духовным пробуждением. С тех пор Джулия наслаждалась поглощением блюд французской кухни, а затем, совсем недавно, поддалась очарованию ее истории и стала учиться готовить. Вот почему тайна майонеза так беспокоила и ее, и меня» поскольку последние несколько месяцев Джулия являлась моей наставницей и помогала мне совершенствовать свои кулинарные способности. А что мне еще оставалось? Либо учиться готовить, либо сидеть с дедушкой и дядей Рафом на консервах, сыре, багете и вине. Зато я хотя бы умела выбирать вино. Прошлой весной, прямо перед Пасхой, я переехала в город Света из пригорода Детройта, но совсем по иной причине, чем супруги Чайлд. «Недавно я разорвала четырёхлетнюю помолвку с Генри Маккиноном, и мне вот-вот должно было исполниться 29 лет. С тех пор, как закончилась война, и все солдаты вернулись домой и занялись работой, которую мы, женщины, выполняли, пока мужчин не было дома, я ощущала внутреннее беспокойство и порой не находила себе места. А тут еще, в январе после продолжительной болезни, умерла моя бабушка-француженка, которая помогала растить меня в Штатах». После этого меня позвали жить к моему дедушке в Париж. Моя мама, которую я очень люблю и с которой мы довольно хорошо ладим, учитывая то, насколько мы разные, убедила меня поехать в Париж и остаться там так долго, как мне захочется. Возможно, она не меньше меня устала от моих хандры скуки. Я знаю, что мои сестры не могли дождаться, когда я выпорхну из гнезда, но полагаю это потому, что они боролись за мою спальню. Во время войны я направила всю свою энергию на работу на заводе по производству бомбардировщиков «Виллоуран», в том числе Б-24 «Либератор». Я даже научилась работать с их двигателями. Я всегда была немного сорванцом, к ужасу моих женственных француженок, мамы и бабушки. И хотя в сумочке я носила губную помаду и расческу, в кармане у меня всегда лежал многофункциональный швейцарский нож. Мне нравилось возиться с механизмами и двигателями. Мне всегда было любопытно, как устроены машины и люди. Отчасти поэтому мы с Джоли так сдружились. Однажды, прошлым летом, когда мы столкнулись на рынке, она упомянула, что у них барахлит радио. Разумеется, у меня был при себе мой армейский чудо-нож, поэтому я предложила ей свою помощь. Она была безумно благодарна, когда я починила им радио. А после того, как я отказалась принять какую-либо плату за работу... Она настояла, чтобы я осталась на ужин. Такой вкусной домашней еды я еще никогда не ела, и тогда я поняла, что мне нужно научиться готовить. Если я в состоянии починить двигатель самолета, то и курицу смогу зажарить. Вряд ли это такая уж сложная наука. Хотя нет, это сложная наука. Тот факт, что мы с Джулией жили в одном квартале и обе недавно переехали в Париж из Штатов, способствовал тому, что наша дружба состоялась. С тем, чтобы завести новых друзей, у Джулии Чайлд проблем не было. Напротив, я была менее общительной, чем моя энергичная и шумная подруга. И поскольку в то время я в Париже не знала никого, кроме моего дедушки и дяди Рафа, Мне было приятно познакомиться с Джулией, ее мужем Полом и младшей сестрой Дороти, которая приехала к ним жить несколько месяцев назад. «Я беспокоюсь, что это предвестник того, что потом будет еще хуже», восклицала в своей драматичной манере Джулия, пока мы шли по извилистой дорожке от Бурбонского дворца Крынко. «Вдруг коржи для пирога не получится слоёными? Или глазурь на торте начнет растекаться? А что, если мои суфле падут, как Римская империя?» «Что я буду делать? Кулинария — моя жизнь!» «Может быть, тебе стоит начать с самого начала?» — предложила я, глядя на нее снизу вверх. Джулия была крепкой и высоченной, почти 190 сантиметров, а я всего 165. Мое худощавое телосложение и невысокий рост всегда вызывали шквал комментариев, когда я упоминала, что работала на заводе по производству самолетов, хотя я и не понимаю, почему». «Мне ведь не нужно было их поднимать или таскать». «Когда я хочу выяснить, что именно не работает, я разбираю весь механизм на части и проверяю по очереди каждую деталь. Убедившись в том, что каждая деталь работает должным образом и не повреждена, я собираю механизм обратно. Может, и тебе так попробовать?» «А что, в этом есть смысл, Тобита?» сказала Джулия, резко остановившись на тротуаре. Она говорила так, словно я только что вручила ей ключ к бессмертию. «Именно этому нас учил в Ле Орден Бле, шеф-повар Буньяр. Начинать с самого начала и осваивать каждый шаг, прежде чем двигаться дальше. Так я и сделаю. Я вернусь к самым основам приготовления майонеза. Я буду делать заметки, буду экспериментировать. Я буду делать порцию за порцией майонеза, пока не выясню, что не так, и не исправлю это. Главное, не забыть кое о чём. — заметила я, когда в поле зрения появился рынок на улице Дебургонь. — О чем же? — нахмурившись, спросила она. — Тебе понадобится гораздо больше яиц. Мы обе громко расхохотались и, шатаясь как пьяные, побрели по улице. Во время войны парижане жаловались в первую очередь на немецкую оккупацию, потом на невыносимый пронизывающий до костей холод, и лишь потом — на отсутствие еды. Тот факт, что для людей, привыкших к хорошей кухне, отсутствие еды стало меньшим испытанием, чем холод, свидетельствует о жестокости зимы в городе Света. Недавно я убедилась в правильности этого мнения. Весна, лето и осень в Париже были великолепны, и я влюбилась в этот город. Я исследовала улицы пешком или на велосипеде и не могла насытиться ароматами, достопримечательностями, вкусной едой и прекрасными красочными парками, которые веками вдохновляли художников. Но с наступлением зимы мои чувства к Парижу слегка поостыли. Какой удачный каламбур! Несмотря на холодный декабрь, мне нравилось, что по улицам Парижа так легко передвигаться пешком или на велосипеде. Мне нравились и люди, и ароматы, и даже неприятные запахи казались мне чудесными лишь потому, что они были «парижскими». Мне нравились широкие бульвары и великолепные кирпичные здания медового или кремового оттенка, построенные бароном-османом сто лет назад. Парижане жаловались на большое количество машин, заполнивших их улицы в связи с наплывом американских туристов. Но я себя туристкой не считала. В конце концов, я же наполовину француженка. Я — часть этого места. Повсюду были кошки». Столько кошек, что они казались такой же неотъемлемой частью города, как знаменитые огни и Эйфелева башня, возвышающиеся всего в нескольких кварталах от Университетской улицы. И, конечно же, всюду была еда, приготовленная кем-то другим, и вино. Всё просто. Париж — это рай. Рынок на улице Дебургонь был ближайшим к кварталу, где жили мы с Джулией. Я с интересом обнаружила, что делая покупки на парижском рынке, вы автоматически знакомитесь со всеми владельцами магазинов и продавцами. Другого выхода просто нет. Все дружелюбные и затягивают вас в свои сплетни и болтовню. Совсем другое дело в Штатах. Там человек несется, как сумасшедший в продуктовый магазин. Хватает все, что ему необходимо, мгновенно проходит очередь в кассу и не сбавляя темпа мчится домой. Наш же рынок был маленьким сообществом, и именно здесь я познакомилась со своими соседями, включая Джулию, и узнала о возможных интересных продуктах и о том, где их лучше покупать. А вот приготовление блюд из моих покупок, которые я всегда совершала с величайшим удовольствием, совсем другое дело. Я уже не помню, сколько раз портила курицу или пережаривала жаркое. Несмотря на то, что я француженка, ни моя мама, ни бабушка не увлекались готовкой а если и готовили, то незамысловатые американские блюда, потому что такая пища нравилась моему отцу. И потому что так готовила его мать. Поэтому я выросла на той же еде, что и Джулия. Обычная скучная яичная лапша или макароны из коробки, говяжье жаркое жидким безвкусным соусом, пересушенные жареные цыплята, картофель с картофелем поверх картофеля, много кукурузы и зелёной фасоли. Тонко нарезанный белый хлеб в полиэтиленовом пакете. Хлеб, который был таким пористым, что весь кусочек с коркой и всем остальным можно было сплющить в шарик размером с вишню. И, конечно же, жареная свинина. На шикарных званых вечерах в нашем мире часто подавали ломтики жареной свинины, увенчанные кусочками ананаса. Соусами служил густой суп из бана Кэмпбелл, который выливали на мясо или картофель. Кофе, который я пила, это разбавленный кипятком Фоуджерс. И я любила рассказывать Джулии, что момент чувственного просветления наступил у меня с первой чашкой французского кофе. К сожалению, в конце 1949 года кофе оставался единственным продуктом питания, который все еще продавался по карточкам. Поэтому я не могла баловать себя в кафе так часто, как мне бы хотелось. Тем не менее, мой дедушка умудрялся хранить дома более чем достаточный запас кофе. «Я подумала, что лучше не задавать слишком много вопросов на эту тему, хотя все открыто говорили о черном рынке». «Бонжур, мадам Мари», — радостно произнесла Джулия, когда мы остановились посмотреть на лук-шалот и репчатый лук, предлагаемый морщинистой круглолицей продавщицей овощей. «Бонжур, мадам Чайлд», — ответила пожилая торговка, закутанная в теплое пальто и шерстяное одеяло. В маленькой металлической кастрюльке горел огонек, чтобы она могла согреть свои узловатые руки. «Бонджур, мадмуазель Найт, как поживаете в это холодное утро четверга?» «Бонджур, мадам», — ответила я. «Я чувствую себя отлично, за исключением того, что у меня окочнели нос и пальцы на ногах». Для пущей убедительности я плотнее закуталась в шерстяной шарф и спрятала нос в его теплых складках. Благодаря маме и бабушке мой французский был безупречен, но Джулия выучила этот язык только после переезда сюда. Она до сих пор испытывала трудности, когда люди говорили слишком быстро или перебивали друг друга. Я много раз сидела за столом в ее крошечной кухне на третьем этаже и практиковала с ней французский, уплетая приготовленную ею вкусную еду. Это были взаимовыгодные отношения. Благодаря этим посиделкам я начала обучать французскому языку детей и жен американских дипломатов. По инициативе Джулии Пол Чайлд с энтузиазмом предложил мои услуги нескольким своим коллегам в посольстве США. Мне повезло, и у меня появились четыре американских студента и один француз. Последнему я помогала с английским. А это означало, что я проводила по одному уроку в день, обычно утром. Нагрузка была небольшая и было довольно скучно. Естественно, я взяла бы больше студентов, если бы представилась такая возможность. Но на данный момент это занятие приносило мне достаточно денег, чтобы покупать себе в магазинах на Елисейских полях стильные туфли и шляпки, от которых я никак не могла отказаться. Хотя мне и нравилось лазать по деревьям и разбирать радиоприемники, я унаследовала любовь мамы и бабушки красивой одежде и модным аксессуарам в то время как Джулия тратила деньги на кухонный утварь, кастрюли, сковородки, ножи и множество других предметов, о предназначении которых я даже не догадывалась. Я тратилась на обувь, шляпки, сумочки и потрясающие платья. Я оправдывала эти расходы тем, что дедушка и слышать не хотел, о том, чтобы я платила за свою комнату или вносила свою лепту в расходы на питание в нашем доме на Университетской улице». Пока Джулия копалась в корзинке с луком-шалотом, я протянула свои замёрзшие в перчатках руки к огню маленького очага Мадам Мари. Эта приземистая продавщица была известна как Мари 4 сезона, потому что у нее всегда были лучшие продукты на любой сезон. Пока я не познакомилась с Мари 4 сезона, я не глядя хватала из корзины картошку или первый попавшийся кабачок. И даже, вот ужас, покупала редиску уже по окончанию сезона, увядшую, сухую и безвкусную. Но в самый первый раз, когда я зашла на этот рынок, Джулия и мадам Мари взяли меня под свое крыло и наставили на путь истинной. Как-то так получилось, что они обе сунули носы в мою сумку, чтобы посмотреть, что я выбрала в другом продуктовом киоске, которым владел месье Бланш. «Нет, нет, нет, нет!» — воскликнула мадам, увидев сморщенную редиску с увядшей ботвой. «Нет, мадемуазель, такое нельзя подавать!» Не успела я среагировать, как она схватила невзрачные овощи и швырнула их на землю, бросив свирепый взгляд в сторону тележки месье Бланша. «Никому, даже уличные собаки!» «Но это всего лишь редиска!» — возразила я, с трудом сдерживая смех. Судя по всему, это была очень серьезная ситуация, раз старушка так возмущалась. «Я тоже думала, что это просто редиска!» — искренне произнесла Джулия. В то время она говорила на медленном французском, но я легко ее понимала, пока мадам не заверила меня в обратном. «Вы никогда не найдете себе мужчину, если будете подавать эту сморщенную редиску или увядшую зелень, мадмуазель!» Мадам подсунула мне три своих редиски, и я была вынуждена признать, что они выглядят гораздо лучше тех, что она швырнула на землю. «Да, это верно!» Заразительно смеясь, согласилась Джулия. «Мужчинам не нравится, когда им напоминают о чем то увидающем, морщинистом или обвисшем». Меня так поразил ее комментарий, особенно в присутствии пожилой женщины, что я разразилась смехом, наполненным и ужасом, и умилением. Но мадам Мари глубокомысленно кивнула и похлопала меня по ладони. «Да-да», — сказала она, — «мадам Чайлд». Фамилию Джули она произнесла как "Шейлд". «Знает, что говорит, не так ли?» «Мужчинам нравятся длинные, прямые и очень-очень твердые продукты, потому что они напоминают им о том, какие они есть или какими хотят быть». Я рассмеялась еще громче, но мне не хватило духу сказать им, что мне вполне хватает двух мужчин, которые сейчас присутствуют в моей жизни, и каждый из которых старше меня на несколько десятилетий. Кроме того, мне и так стоило огромного труда готовить для дедушки и дяди Рафа. И все же, возможно, они оценили бы хрустящую твердую редиску и не стали бы размазывать по тарелке блюда, которые я для них приготовила. Инцидент с редиской, если вдуматься, не только познакомил меня с Джулией Чайлд и мадам Мари, но и положил начало общерыночной инициативе найти мне Тобити Найт мужчину, хотела я того или нет. Я ничуть не сокрушалась о нашем разрыве с Генри. Порвать помолвку было моим решением, я и так с ним слишком затянула. Кто был потрясён, так это моя мама. Думаю, она с нетерпением ждала, когда я, наконец, уеду из дома. Война изменила и Генри, и меня, как и почти всех, кого я знала. Хотя мы встречались с 22 лет, и все предполагали, что мы поженимся. Не исключено, что поэтому мне потребовалось так много времени, чтобы расстаться. Мне становилось дурно при мысли, что я свяжу себя узами брака, а степенюсь, стану растить детей и работать учительницей». От этого веяло скукой и безнадёжностью, как от опавшего суфле. Особенно после моей работы в стиле клепальщицы Роузи во время войны. Когда все закончилось, и мы остались хорошими друзьями, Генри наверняка испытал такое же облегчение, что и я. Так все и началось. Мы были учениками на кафедре химии в Мичиганском университете. Когда я решила испортить стол нашего преподавателя уксусом и пищевой содой за то, что он поставил нам четверку, хотя мы явно заслуживали пятерки. Генри меня прикрыл, а через две недели его призвали в армию. И вот сегодня, когда мадам Мари спросила, как у меня дела, на самом деле она спрашивала, ходила ли я на свидание и встречалась ли с интересными мужчинами. Поэтому я нырнула под свой шарф и притворилась, что не понимаю, что она имеет в виду. Тем не менее, продавщица овощей окинула меня понимающим взглядом. «Для вас сегодня не будет сморщенной редьки или картошки, не так ли, мадемуазель?» Спросила она с огоньком в глазах. Нет, пожалуй, я возьму немного лука-шалота, ответила я. Джулия достала из корзины три луковицы и протянула их мне. Плотные они буквально распирали свою рыжую кожицу, и я заметила, что паутинистые корешки на закругленных кончиках еще гибкие и влажные. Как насчет этих тап? О, у табиты вчера вечером было свидание, сказала она мадам, и мне захотелось съепнуть. Джулия, а не мадам Мари. «О, так вы ходили на свидание? Правда?» Продавщица с интересом смотрела на меня. «Это было не свидание». Я бросила на Джулию мрачный взгляд. Она лишь рассмеялась и принялась рыться в корзине с красной картошкой. «Я тебя убью», — пробормотала я по-английски. «Это было свидание вслепую», — весело произнесла Джулия, очевидно не обеспокоенная моей пустой угрозой. Дор её подставила». «Дор — прозвище «Сестры Джулии». Мне показалось забавным, что она звучит почти так же, как шоссе к северу от Детройта, недалеко от того места, где я жила, когда работала на заводе по производству бомбардировщиков». «О, так она действительно сходила на свидание?» Мадам была очень заинтересована. «Это молодая женщина, Дороти. Она очень высокая, даже выше вас, мадам Чайлд. И поэтому ей нужен высокий и крепкий мужчина, не так ли?» Мне нравилось говорить о том, каким будет будущий муж Дор, а не мой, и я охотно следовала за ходом ее мысли. Хороший рост означает, что он уверен в себе и не побоится выйти в люди с высокой женщиной, естественно, не выше себя. Я улыбнулась Джулии. Ее муж, Пол, был на десяток сантиметров ниже ее, и они безумно друг друга любили. Он обожал ее, а она его. И хотя найти мужчину я не стремилась, их отношениям я слегка завидовала. «Вероятно, это было одной из причин, по которой Джулия была полна решимости меня пристроить». «Не увеливая тем от темы, Тапс? усмехнулась Джулия. «Ты избегала говорить об этом на протяжении всего нашего пути сюда, так что теперь ты просто обязана посвятить и мадам Мари, и меня во все подробности». Я вздохнула. «Лучше ответить на все вопросы сейчас, а не когда мы пойдем дальше по рынку, и Джулия станет привлекать всех остальных к обсуждению моей несуществующей личной жизни». «Итак, мадемуазель, вы расскажете мне об этом свидании вслепую?» Потребовала продавщица овощей, и это было утверждение, а не вопрос. «Вчера вечером Дор пригласила в дом Джулии несколько своих друзей, и она позвала меня, чтобы я познакомилась с одним из мужчин из театра, в котором она работает», — объяснила я. «Вот и все. Дор работала в офисе в коммерческом отделе американского театра, который выступал на сцене театра «Монсо». У неё появилось много друзей как на сцене, так и вне её, и большинство из них были американцами. После спектакля они часто заходили в квартиру Джули и Пола и нередко засиживались до утра. По словам Джули, она и Пол не слишком возражали против таких посиделок, за исключением того, что молодые люди употребляли много спиртного. А Шу мешал пожилой паре вовремя засыпать. Пол больше ворчал по этому поводу, чем его жена, и взял с Джули обещание поговорить об этом с Дор. Тем более, что вчерашняя вечеринка была уже третьей на этой неделе. «Ну и как вы с этим мужчиной познакомились?» Мадам не собиралась оставлять эту тему. Рыночные сплетни были одной из составляющих их интереса к жизни ее и остальных продавцов. «Да, познакомились. Он оказался очень милым», — ответила я. Это было правдой. Марк Джастис из Бостона, которому представила меня Дор, был милым, симпатичным и внимательным. Мы немного поговорили за бокалом виски и вина. Но он не пробудил во мне то искры, которую хочется ощутить при встрече с потенциальным партнером. По правде говоря, я не думала, что меня заинтересует американец, раз уж я переехала в Париж. Американские мужчины выглядели на фоне французов какими-то блеклыми. «О, кстати, Джулия, я кое-что вспомнила. Возможно, я забыла у тебя дома свои перчатки». «Я их не видела, но давай зайдем ко мне на обратном пути и проверим». «Отлично, а теперь...» — произнесла я, резко меняя тему. «Мне нужно купить картофель, чтобы приготовить дедушке и дядю обед. У вас найдется что-нибудь подходящее, мадам Мари». Старуха рассмеялась хриплым от курения смехом, и ее глаза весело сверкнули. Она поняла, что на этом разговоры о мужчинах закончены. «Как вы знаете, мой картофель лучший в Париже. И что же вы собираетесь приготовить сегодня вечером, мадемуазель?» «Я хотела бы зажарить курицу», — призналась я. Это было одно из немногих блюд, которое, как мне казалось, я начала неплохо готовить, и одно из нескольких блюд, которые дедушка и дядя Раф действительно съели. Как жаль, что их экономка-кухарка уехала присматривать за своей матерью вскоре после моего приезда в Париж. «Ах, хорошо, а для жареного цыпленка вам понадобится немного моркови, не так ли, мадмуазель?» Уточнила Марис с блеском в глазах и указала на свою корзину с морковью. К этому времени старушка меня уже хорошо натренировала, поэтому я внимательно осмотрела длинные корнеплоды. «Сейчас конец сезона, так что внутри морковь жесткая и твёрдая», — медленно произнесла я и искоса взглянула на Джулию, которая ободряюще кивнула. «Мне придется удалить сердцевины, не так ли?» «Да, зато вы оставите внешнюю часть» и она будет сладкой и хрустящей. Согласилась Мари. Да, конечно. Какая репа у вас есть? Вмешалась Джулия. О, Табита, ты сделаешь пюре из чеснока, репа и картофеля. О, боги, подлива курицы будет великолепна. Ее глаза загорелись, и я догадалась, что она представляет себе всю эту красоту — кружочки масла, мерцающие на поверхности посыпанной травами подливки. По крайней мере, так было бы, если бы ее приготовила она. «При этой мысли у меня сленки потекли. Вот бы я могла позволить себе нанять Джулию Чайлд, чтобы она готовила для нас каждый вечер». «О, я не уверена, что у меня получится», — с грустью произнесла я. «О, нет-нет, пюре из ряпы — это легко», — возразила Джулия, и обе женщины принялись обсуждать мое меню. «У меня не хватило духу сказать им, что будет не блюдо, а сплошное разочарование». «Да». «Тюре из репы и картофеля было бы великолепно. А розмарин и тимьян вы возьмете свежими из теплицы вашего дедушки, не так ли?» Мария уже начала копаться в другой корзинке в поисках подходящей репы. «И шалфей», — добавила она, нетерпящим возражения тоном. «Да, я принесла немного для вас, мадам, и для тебя, Джулия. Я указала на пучки трав в моей сумке». «О, спасибо». Мадам Мария обрадовалась и с благодарностью взяла предложенные мной травы. Я не знала, воспользуется она ими сама или продаст, но для меня это не имело значения. Теперь, когда тема моей личной жизни была закрыта, мы втроем поболтали еще несколько минут, в основном о других продавцах и жителях района. Все друг друга знали, потому что они, или чаще всего их служанки, посещали рынок едва ли не каждый день. «Бедная мадемуазель Клариса так рыдала сегодня утром!» — сообщила Мари, когда я укладывала свои покупки в большую матерчатую сумку. «О нет, из-за чего, неизвестно?» — осведомилась Джулия. Клариса была горничной у богатой пары, которая жила по соседству. Молодая женщина обладала жизнерадостным характером и всегда была очень вежлива, хотя и слегка сдержана в разговорах с нами, соседями или продавцами. Клариса носила мрачную темную одежду, но на ней всегда были новые модные туфли». Любопытная деталь, на которую я обратила внимание еще в самом начале. Я не выдержала и спросила ее об этом. Она объяснила, что её сестра работает в мастерской по изготовлению обуви на заказ и передает ей все туфли, которые получились дефектами или не соответствуют требованиям заказчика. Я в шутку сказала ей, что если в продаже появятся некачественные туфли 36-го размера, я с благодарностью приму их из рук ее сестры. А Джулия добавила, что она уверена, что для женщин с 42 размером ноги у них вряд ли что-то найдется. Мы от души посмеялись втроем, и однажды вскоре после этого Клариса действительно принесла мне пару элегантных туфель Мэри Джейнс от Годдотенблок. Заказчик забраковал их из-за крошечной зазубрины на одной стороне ботинка. Я их очень полюбила. Ох, да!» произнесла Мари, как будто это само собой разумеется, что она была в курсе всех деталей жизни жителей района. Клариса расстроилась из-за того, что собака ее хозяйки сбежала прошлой ночью, и они не могут ее найти. «О, нет!» — воскликнула Джулия. «Это ужасно. Надеюсь, они скоро ее найдут. Сейчас так холодно и промозгло. Даже страшно представить, если бы что-то подобное случилось с нашей крошкой Минит. Она говорила о кошке, которой они с полом приютили. Я много раз видела, как Лариса выгуливала по рыночной площади питомца своей хозяйки. До приезда в Париж я никогда не видела собак, одетых в зимнее пальто или свитер. Но потом я познакомилась с песиком дядюшки Рафа по кличке Оскар Уальт, у которого был целый гардероб модной собачьей одежды. Поэтому я не удивилась, увидев, что у мадам Флуф, четвероногой подопечной Кларисы, казалось бесконечное количество собачьих нарядов. Мадам Флуф была подделем среднего размера цвета шампанского, с голубым ошейником со сверкающими камнями. Я не знала, настоящие это камни или подделка, но хозяйка Кларисы выглядела достаточно богатой, так что это могли быть настоящие драгоценности. Да! кивнула Мари, убирая монеты, которые Джулия положила на маленький грубый столик, использовавшийся продавщицей в качестве прилавка. Бедная Клариса! А вы видели, что Марсель сам соорудил новую крышу для своего ларька?» Нет, не видела, ответила Джулия, с улыбкой протягивая руки к котелку с огнем. Мы еще не были на том конце рынка. А все потому, мадам Мари, что сначала мы обратились к вам, поскольку у вас все новости, а также лучшие овощи на улице Де бурбон Но теперь нам пора. Джули нужно больше яиц, с усмешкой пояснила я. И мои пальцы на ногах? уже превратились в сосульки. «Значит, приготовление майонеза все еще доставляет вам проблемы, мадам?» Скинув бровь, спросила продавщица овощей. «Ах, ах, какой позор! А что, если мадемуазель Табита поможет вам решить эту проблему, а?» Мы все от души посмеялись над этим нарочито нелепым предложением и распрощались. К тому времени, как мы прошли через рынок тележки Фиделии с яйцами, моя сумка отяжелела от бутылки Бардомедок и курица, которую Джулия помогла мне выбрать из того, что она назвала «жирные дамы-курочки». «Мадам, курочка получится восхитительной», заверила меня Джулия, когда я убирала курицу в сумку. Я была не настолько уверена в себе. В последний раз, когда я пыталась зажарить курицу, а перед этим опалить остатки перьев на ее шерховатой коже, она загорелась. Я держала ту самую мадам-курочку над газовой плитой, и чёртова курица вспыхнула. В результате у нас получилась курица, черная с одной стороны и недожаренная с другой. Я до сих пор не понимаю, как это произошло. «Ах, мадам, как дела с майонезом?» Поинтересовалась у Джулии Фиделия после того, как поприветствовала нас обеих. Казалось, в седьмом округе не осталось человека, который бы не знал о проблемах Джулии с майонезом. Возможно, новость долетела даже до Монпарнаса и остальной части Левого берега. «Я вернулась за яйцами». Со улыбка улыбкой ответила Джулия и драматично пожала плечами. «Так что догадайтесь сами». «Ах, мадам, я так сожалею, но я совсем не сожалею о том, что продам вам еще больше моих яиц». Улыбнулась Фиделия, глядя на нас обеих. Миниатюрная, похожая на птичку женщина, хлопотала над яйцами так, словно сама их снесла. Каждое яйцо было тщательно вымыто, помечено карандашом с указанием даты и разложено по корзинкам красивыми гроздями, напоминающими цветы. Я осмотрела яйца, цвет которых варьировался от бледно зеленого до желтовато-коричневого, кремового и светло-ржавого с крапинками, и выбрала себе несколько штук. Омлет у меня получался вполне съедобным, но дядюшка Раф выразил желание съедать по утрам сваренное в крутое яйцо. Эта задача вызывала у меня беспокойство. «Как ты думаешь, цвет скорлупы имеет значение?» Вдруг спросила Джулия, показывая мне бледно зеленое яйцо. «Для майонеза?» — уточнила я и нахмурилась. Я не понимала, какое это могло иметь значение, но кто я такая, чтобы что-то утверждать? «О, возможно, мадам», — подмигнула мне Фиделия. «И поэтому попробуйте купить все яйца одного цвета, чтобы не перепутать их при приготовлении соуса». Джулия приняла сосредоточенно выбирать еще несколько зеленоватых яиц. Я подойду к этому, как ученый Тапс, я стану средневековым алхимиком на кухне Шерлоком Холмсом в приготовлении пищи и буду учитывать каждую деталь. Вы слышали о собаке хозяйки бедной Кларисы? Спросила Фиделия, аккуратно заворачивая выбранные нами яйца в газету и укладывая их в картонные коробки. Несмотря на толстые варежки, ее пальцы двигались очень ловко. «Мадам Мари нам рассказала», — ответила я, доставая деньги. «Это так очень печально». «Надеюсь, они скоро ее найдут», — произнесла Фиделия. «Клариса сегодня дважды приходила на рынок, искала собачку и спрашивала, не видел ли кто мадам Флуф. Она сказала, что искала и звала ее всю ночь». «Какая трагедия для нее и ее хозяйки», — посочувствовала Джулия. «А бедная мадам Флуф оказалась на улице в такой ужасный мороз». «Вот бы сегодня ночью не было ни снега, ни льда!» Я внесла для нее пожертвование в церкви святой Клотильды. Фиделия бросила взгляд в сторону церкви, готические шпили-близнецы, которые торчали из-за крыши на противоположной стороне улицы. «Как благородно с вашей стороны!» Искренне заметила я. «Пока я не переехала к дедушке и дяде Рафу, я не понимала, как много может значить для человека домашнее животное». Моя мать отказывалась заводить в доме какого бы то ни было питомца — кошку, собаку, кролика, черепаху или даже золотую рыбку. А мой папа благоразумно решил с ней не спорить. «А вы слышали о месье Перу?» — спросила Фиделия, захлопывая крышку картонной коробочки. «Нет, а в чем дело?» Джулия вся обратилась вслух, как, впрочем, и я. «Жена застукала его с любовницей и вылила всё его вино в сточную канаву», — объяснила Фиделия. В её блестящих маленьких глазках светились веселье и ужас. «О, нет!» — воскликнула я, подумав об этом прекрасном вине, зря потраченном, вылетом в обледенелые водосточные желоба. Месье Перу на всю округу славился драгоценной коллекцией вин, часть которой ему удалось спрятать от немцев во время оккупации. «Неужели никто не мог ее остановить и спасти хоть что-то?» Федерия звонко рассмеялась. «Я уверена, что месье Перу пытался, после того, как натянул штаны, а вы как считаете?» Мы с Джулией расхохотались. «Бедняга! Впрочем, так ему и надо!» Смеясь, ответила я. «Действительно, большинство французов умеют хорошо прятать любовниц от Джон», — мудро напомнила Фиделия. «А лучше вообще их не заводить, особенно если у тебя есть отмеченная наградами коллекция вин». Джулия подмигнула Фиделия. «Ах, мужчины!» — торговка яйцами перевела взгляд на меня. «Иногда они не стоят тех проблем, которые из-за них возникают. Не так ли, мадемуазель Табита?» Я лишь покачала головой и улыбнулась, не желая втягиваться в очередной разговор о потенциальных мужьях. «В жизни Табиты уже сейчас присутствуют два самых эффектных господина», — улыбнулась Джулия. «Понятно, почему ей никто больше не интересует». «Ведь разве кто-то может сравниться с Морисом Сен-Леже и этим лихим Рафом Фотрея?» «И правда», — подтвердила я. «Поэтому мне лучше вернуться домой и позаботиться о них, пока они не бросили меня ради другой женщины. Это бы разбило мне сердце». Мы все посмеялись, после чего мы с Джулией сказали продавщице яиц «до встречи». «Ты же хотела зайти ко мне и поискать свои перчатки», — напомнила Джулия, когда мы подошли к двери ее дома на университетской улице 81, и я собралась идти дальше. «Да, у меня сейчас есть время», — кивнула я, хотя знала, что беглым осмотром дело не ограничится. «Мы с Джулией посидим, поболтаем, возможно, выпьем чашку шоколада или кофе. А если Дор не ушла на работу, то она присоединится к нам, и мы посудачим о вчерашней вечеринке». Дедушка и дядя Раф не испытывали во мне острой необходимости и ждали моего возвращения не раньше, чем через час поэтому я спокойно последовала за Джолей в маленький холл ее дома. И вдруг услышала чей-то истошный крик.